Глава вторая. Падение не в ту бездну. Кататься на американских горках, конечно же, увлекательное занятие, никто не спорит. Но не второй раз за день, причем на голодный желудок и с потревоженными ранами, как душевными, так и телесными. В общем, нырок в хронопрорубь, по неприятным ощущениям, мог соперничать с самыми головокружительными аттракционами мира, при том, что я участвовал в них один-одинешенек. Сначала, как водится, меня окутала полная тьма. В голове воцарилась пустота. Это уже было не так страшно. Я наслаждался покоем и отсутствием мыслей. Затем вдруг резко произошел перепад. Я завертелся вокруг оси, как спиннер, который пару лет назад целыми пачками изымал у своих учеников. Наверное, если наблюдать за мной со стороны, я, как и спиннер, тоже превратился в бешено мерцающий круг от дикого вращения. Поначалу это не особо мешало мне, если не считать легкого головокружения. Я, можно сказать, болтыхался в самой настоящей невесомости. Вокруг темнота поэтому вращение не наносило особого вреда. Но когда окружающая меня ночь постепенно сменилась светлым днем, я почувствовал себя гораздо хуже. Вращение не прекращалось, голова кружилась все сильнее, и вскоре мой желудок сбунтовался против избранного мною способа путешествия. К счастью, вскоре кульбиты замедлились, а потом и вовсе прекратились. Я отдышался и, наконец, смог оглядеться. Мой полет через века еще отнюдь не закончился. Новые ощущения, видимо, были связаны с тем, что я мчался не только сквозь время, но и пространство. Я видел под собой наши дороги, и они быстро превращались из асфальтовых в грунтовые, по мере того, как я удалялся от советской эпохи в царский период. Немногочисленные фуры и грузовики сменились повозками и каретами. Все изображения подо мной трепетали и колыхались, будто тени над болотом. Особенно интересно было наблюдать это движение вспять в городах и деревнях. Я проносился над дрожащими, окутанными туманом городами, где бетонные многоэтажки мгновенно разрушались, а на их месте возникали бревенчатые, изредка каменные дома. В деревнях это строительство, наоборот, происходило не так интенсивно. Многие дома почти не изменялись, только меняли крышу и стены. Призрачным вихрем я пронесся над степями Казахстана и увидел вдали громаду Аральского моря. Если в наше время оно катастрофически обмелело, то передо мной оно предстало во всей своей полноводной красе. Пролетев вдоль Сырдари, я свернул степь и увидел вдали, на западе, город. Я так и не понял, что это за поселение, потому что улетел далеко на юг. Мне показалось, что это Чемкент, но я мог ошибаться. Я старался свернуть снова к городу, манящему высокими минаретами и башнями, но не мог. Дрожание окружающей действительности из бешеной тряски постепенно превратилось в легкое колебание. Затем все вокруг успокоилось, и меня вдруг обдало невыносимым холодом, будто бы сунули в морозильник. Я хотел закричать, но не имел права голоса на этой пыточной вечеринке. Все вокруг внезапно на мгновение замерло, даже птицы остановились в воздухе. Холод продолжал сковывать мое тело, а затем с отчетливым хлеб и с явным облегчением время выплюнуло у меня из кротовой норы. Никакого экупола не было и в помине. Я просто вывалился из дыры в пространстве с высоты трех метров и с воплем свалился на горячий песок. Поскольку от хроно вояжа мои мышцы онемели, и я не мог пошевелиться, то больше всего в это мгновение я напоминал себе мешок с мукой, брошенный небрежным грузчиком на грязную землю. Впрочем, это оказалось не совсем земля, а бархан обжигающего желтого песка. Я свалился на него боком и отбил все кости, уцелевшие после временного путешествия. — Что за шуточки? — заорал я во весь голос, скочив с горячего песка. — Где я очутился? «Почему я не в городе? Кеша, ты сдурел, что ли?» Но ответом была тишина. Вернее, не тишина, а безразличие. Вокруг на многие километры простиралась пустыня с занесенными песком холмами и жалкими, стелющимися к почве растениями, похожими на узников, прячущихся от расправы палача. В воздухе порхали проворные птицы, по земле проползла змея, и ничего, хоть отдаленно напоминающий о присутствии двуногих разумных существ. Солнце палило немилосердно, и я почувствовал, что вскоре буду умолять вернуть мне недавний дикий холод. «Твою-то ногу через забор забираюла, пробормотал я ошеломленно, осматривая окрестности. Как меня угораздило забраться в эти дикие пустынные края? Где ближайшее жилье? И вообще, кто-нибудь скажет, в каком веке и году я очутился? Это точно нужная остановка, а не новые пранки от квантовых шутников. Надеюсь, меня не забросило в эпоху Ивана Грозного или времена Золотой Орды. — Вы издеваетесь, что ли? — продолжал я бормотать, тщетно пытаясь найти признаки человеческой деятельности. Голову сильно напекло, от песка поднялся невыносимый жар, как от нагретой сковороды, и я пошел на юго-восток. До приземления мне показалось, что где-то далеко там есть город, значит, нужно идти туда. И интересно, какое до него расстояние, смогу ли я добраться до поселения через раскаленные пески. Вокруг негде было укрыться, и я... Как самый последний идиот просто шел на восток, я даже не удосужился накрыть чем-нибудь голову. Ну что же, пустыня не прощает глупости, и вскоре земля в очередной раз завертелась у меня перед глазами, а затем я вдруг обнаружил, что лежу лицом вниз, набрав полную носоглотку песка. Вдобавок песок невыносимо сжег щеку, и я не мог долго прохлаждаться, лежа на боку и рассматривая местные пейзажи. Я вскочил с очередным воплем и тут же чуть не свалился снова. Земля и небо дыбились передо мной ходуном. Я потер обожженную щеку, а затем хлопнул себя по лбу и ущипнул за уши, стараясь привести себя в порядок. В голове звенело, хотелось лечь и забыть обо всем. Вот досада, это же я схлопотал солнечный удар». Тяжело дыша, как загнанный зверь, я стянул с себя камзол и обмотал голову, соорудив на голове нечто вроде бурнуса с козырьком. Затем нашел ложбинку в земле, где осталось чуток тени, и спрятался в ней. Заднюю часть, как страус, выставил наружу, а голову спрятал между локтями. Закрыв глаза, я пытался привести мысли в порядок, и это оказалось не так просто. Перед мысленным взором полыхали яркие желтые полосы и точки. Полежав немного, я почувствовал себя лучше. К тому же спину и задницу нагрело солнце. Казалось, там можно было без проблем жарить яйца. Со стоном поднявшись, я снова огляделся. Шутки кончились. Передо мной простиралось желтое море пустыни, гибельно опасный для таких неуклюжих новичков, как я. У меня нет воды, еды и снаряжения. Как я собираюсь добраться до поселения с такими убогими ресурсами? Впереди и чуть в стороне я заметил углубление между барханов. Ну как углубление? Просто борозды, будто гигантская птица провела здесь хищной лапой. Зато на дне этих оврагов росла зеленая трава и стояла тень. Дойдя до укрытия, я рухнул в укромный уголок с облегчением, ощущая, что лучи солнца больше не обжигают кожу. Полежал. Дыхание успокоилось. «Как теперь быть? Подождать до вечера, когда спадет жара? Наверное, только это и остается. Я немного поерзал на песке, поудобнее устраиваясь в укрытии». С двух сторон меня окружали невысокие в человеческий рост склоны барханов. Я лежал на спине и смотрел на небо. Я поерзал еще и отодвинул камень, впившийся в бок. Тут же рядом послышался тихий шорох. Наверное, камушек откатился подальше. Я лежал и глядел на жаркое голубое небо без единого облачка, когда рядом снова зашуршало, причем совсем рядом с рукой. А затем тыльной стороны моей ладони коснулось гладкое продолговатое тело. Я вскочил, как ужаленный. Впрочем, до того, чтобы быть искусанным и ужаленным, оставалось немного, так как я был уверен, что это змея. Когда я встал в полный рост, в лицо снова ударили лучи солнца. Я успел заметить, как от моего лежбища к ближайшему склону метнулась узкая тень. Нет, это оказалось безобидные ящерицы, испуганные еще больше меня. Я перевел дух и снова нырнул в тень. Только теперь сначала тщательно осмотрелся, нет ли поблизости других ползающих и бегающих гадов, способных нанести ущерб. Вроде никого. И я улегся на песок, чуточку успокоенный. Тут же сбоку снова послышался шорох, и моей руки снова коснулась длинной животной с сухой и гладкой кожей. Я опять чуть не взрился в небо, но сдержал себя, решив поймать рептилию и приготовить из нее обед. К тому времени я уже изрядно проголодался, ведь в последний раз я перекусывал еще в лагере, когда мы готовили ночной бросок к стенам Чимкента. Жадный друг Кеша даже не подумал угостить меня обедом, И теперь я чувствовал, что от голода желудок прилип к позвоночнику. Ящерица терлась о мою руку и не думала никуда уходить. Трапезничать рептилиями мне еще не приходилось, но я так проголодался, что мог сожрать даже лягушку. Я приготовился схватить свой бегающий обед за туловище, и животное замерло на месте. Видимо, почувствовало мои намерения. Торопясь, чтобы она не убежала, я извернулся и схватил ящерицу за тонкое тело и чуть не откинул копыта от ужаса. Потому вместо ящерицы в моих руках извивалась змея, огромная и яростно шипящая. Я действовал на автомате и тут же перехватил ее за шею, не давая укусить. Сделал я это чертовски вовремя, потому что змея разинула пасть и рванулась уже ко мне. Я принял сидячее положение и держал извивающуюся добычу перед собой, не в силах произнести ни слова от шока. Затем я поднялся, нашел камень и схватил его одной рукой, продолжая в другой удерживать шею змеи. Рептилия обвелась вокруг моей руки и сдавила ее. Она была необычайно сильной мускулистой. Я прижал ее голову к земле и ударил камнем. Голова змеи хрустнула, она извивалась еще сильнее, но я держал ее крепко. Затем ударил снова. Змея обмякла, тугие кольца распались и перестали сжимать мою руку. Я завороженно смотрел на ее остренькие изогнутые зубы, торчащие из изуродованной пасти. На кончиках застыли капельки яда. Только отпустив змею, я ощутил, как сильно ее сжимал. Пальцы онемели от боли, я потряс рукой и шумно выдохнул. Потом сел на песок и с полчаса не мог пошевелиться. Только когда заметил, что возле трупа змеи копошатся муравьи, понял, что надо действовать. Ножа при мне не было. Еще в Чемкенте, сразу после боя, Я оставил саблю и кинжал на смирном, своем ужасно вредном скакуне. Патроны и порох тоже остались в переметной сумке на коне. Штуцер был заряжен, но в нем осталась только одна пуля. Теперь я снял штык с ружья и отрезал голову змеи. Отряхнул от песка и насекомых и огляделся. Солнце садилось, вечерело. А огнива у меня не было, придется жевать сырую змею. Честно говоря, мне хотелось больше пить, чем есть, но выбирать не приходилось. Надо съесть змею, пока в ней остались кровь и кое-какие другие питательные соки, это утолит жажду. Я поднес змею ко рту, понюхал и поморщился. Ладно, надо представить, что это селедка или... Например, устрица. Их можно кушать в сыром виде. Подождав минуту, и исправляясь с неожиданно накатившей тошнотой, я сказал себе хриплым голосом «Ешь, придурок, или сдохнуть хочешь?». Мой слабый голос так напугал меня, что я тут же сунул змею в рот и оторвал от нее кусок. Затем принялся жевать. Хм. В целом чешуйчатый ужин оказался не так уж и плох. Я вспомнил, что в некоторых странах Азии змея считается деликатесом, и еще больше приободрился. Быстро проглотил кусок и отрезал штыком еще один. Из разорванного туловища присмыкающегося сочилась бурокрасная жидкость. Я этого уже никак не мог допустить. Я сунул туловище змеи в рот и принялся жадно высасывать влагу, надеясь, что это не яд. Когда я закончил трапезу, от змеи осталась половина. Я насытился и поглядел на муравьев у своих ног. Насекомые разочарованы бегали вокруг. Я поймал одного мураша и тоже закинул в рот. Где-то я читал или смотрел, что их можно употреблять в пищу. У меня нет воды и пищи, я в крайне опасной ситуации. Чего еще ждать? Я наклонился и начал ловить муравьев и тут же бросать их в рот. Приходилось сжимать их языком и перекусывать. Некоторые кусали меня в язык и десна, но мне было все равно. Я то и дело напоминал себе, что это делается для собственного выживания. Вскоре муравьи закончились, и я осмотрелся, разыскивая их гнездо. Солнце опустилось за горизонт. После ужина я почувствовал себя гораздо лучше. Жажда прошла. Только во рту остался металлический вкус, будто я катал зубами свинцовую палочку. Я вытянул шею, выглядывая из-за склона холма, как суслик из норы. Жара спала, можно идти дальше. Я оглянулся на облюбованный уголок и, с сожалением выполз из щели. Не знаю, попадется ли мне еще такое удобное укрытие. «Может быть, утром палящее солнце застанет меня на сплошном песчаном пространстве, и я не найду, где спрятаться?» Живое воображение тут же услужливо показало мои белеющие на солнце пеки кости, оставшиеся после неудачного путешествия. От страха я чуть было не забился обратно в щель, но вдруг вспомнился Суворова. «Что он бы сказал, увидев меня?» Что он бы сделал на моем месте? «Не шагу назад, тварь поганая!» Яростно сказал я себе, Чувствуй, как на зубах скрипит песок. Пошел вперед, живо и быстро! Я поднялся по склону холма, утопая ногами в песке, поправляя ружье за спиной. Затем пошел на восток. Я решил, что лучше сдохну по дороге, чем буду сидеть в этой укромной норке, как перепуганная крыса. В пустыне быстро темнело. Я шагал по все еще горячему песку и напряженно всматривался вперед. На небе показали звезды. Я хотел пройти как можно большее расстояние до того, как окончательно стемнеет. Когда настала ночь, я так и не нашел укрытия вроде того, где прятался днем. Ноги болели. Я отыскал небольшую ямку в песке и рухнул в нее, свернувшись калачиком, как собака. Заснул, едва закрыв глаза. Последнюю мыслью была тревога, что во время сна мне за шиворот может залезть скорпион или каракурт. Проснулся я от дикого холода. Руки свело судорогой, живот крутило. Меня сотрясали позывы к рвоте. Я закашлялся и поднялся с мерзлого, как снег песка. Что же так холодно-то, как на Северном полюсе? Я совсем забыл, что ночью в пустыне жуткие перепады температур, и все леденеет, вот прям по-настоящему. До утра я уже не мог заснуть. Хотел спать, ложился на остывшую землю, Только-только дремал и просыпался от холода. Вставал, топал ногами и махал руками, а затем очень быстро уставал. На лучи утреннего солнца я встретил в пути. Дико хотел спать, но не мог из-за холода. И когда начало светлеть, я решил, что лучше идти вперед. С восходом солнца быстро начало припекать. Вскоре я уже чертовски жалел, что холод пропал. В горле пересохло. Вокруг стояла сплошная пустыня с гладкими холмами барханов. И я в отчаянии оглядывался по сторонам, разыскивая убежище на день. Песок от ветра лежал на земле ровными аккуратными складочками. Убежища не находилось, и я понял, что нашел себе на задницу самое худшее приключение из всех, что можно было отыскать. Солнце жарило все сильнее, и я напрасно облизывал языком сухие губы. Вокруг по-прежнему выселись барханы, и только изредка попадались небольшие желтые растения, стелющиеся к пескам. Через какое-то время, наверное, ближе к полудню, у меня потемнело перед глазами, и я просто свалился на горячий песок лицом вниз. В последний миг я успел вытянуть руки и смягчить падение. Песок обжег грудь и живот даже через одежду, но сил встать у меня уже не было. «Вперед!» – прохрипел я и пополз дальше, не разбирая направление. Руки покрылись волдырями от ожогов, но я этого не ощущал. Вернее, чувствовал, но не обращал внимания. Я просто загребал песок, отталкивался ногами и полз дальше. Наверное, палящее солнце совсем меня доконало, потому что, переползая за гребень бархана, я остановился, удивленный открывшимся зрелищем. Наверное, у меня галлюцинация от солнечных ударов, подумал я, и в глазах в очередной раз потемнело.